Глава 7. Он вернулся домой в четвёртом часу дня. Циничная Тамара его утомляла. Разрешив своим новым охранникам отдохнуть, он предупредил их об ужине и поднялся в квартиру. Едва он переступил порог, как зазвонил его сотовый телефон. Это был главный редактор. Он с возмущением спросил: Когда наконец Шарипов напишет заказанную статью, за которую он уже получил аванс. Напишу, угрему пообещал Ренат. Обязательно напишу. Я пока собираю материал. Слишком долго, зло прокричал главный редактор. Вы позорите наш коллектив. Я ещё не встречал такого несобранного журналиста, как вы. Если так пойдёт и дальше, Ренат, то мы должны будем с вами расстаться. У нас, правда, договорные отношения, но это не значит, что вы имеете право так наплевательски относиться к своей работе. Для журналиста важно иметь талант и совесть. Боюсь, вы не обладаете ни первым качеством, ни вторым, и вообще не умеете сосредоточиться на своей работе. Он бросил трубку, даже не выслушав Рената. Тот подумал, что нужно вернуть аванс. и прекратить свои отношения с этим журналом. Если бы главный редактор позвонил 2 дня назад, это было бы почти катастрофой. А сейчас этот звонок вызвал лишь лёгкое чувство досады. Ренат прошёл в гостиную и сел в кресло. Нужно подумать о том, как наполнить холодильник и вообще нужно иметь кого-нибудь ещё, кроме домработницы, приходящей раз в неделю, и пары телохранителей. Зачем он отпустил, ребят? Можно было попросить их съездить в какой-нибудь магазин. Интересно, что с Димой? Он набрал номер телефона своего друга. Как у тебя дела? Полну всяких мелких неприятностей сообщил Дима. Зато все балдеют от моей машины. Я всем сообщаю, что выиграл эти деньги в казино. Представляешь, что с ними творится? Всех интересует, в каком казино я выиграл и на какое число поставил. Настоящий сумасшедший дом. И по городу ходят слухи, что у погибшего Глущенко появился какой-то родственник. Говорят, чеченец или азербайджанец. Про татарина ещё не слышал, улыбнулся Ренат. Пока не говорят, но ходят слухи, что Глущенко имел несколько миллиардов долларов. Мне уже двое говорили, что точно знают фамилию наследника. Только этого не хватало. В сердцах произнёс Ренат: "Сразу начнутся звонки, если узнают про меня. Пока не знают. Я думаю, будет правильным, если ты на несколько дней куда-нибудь уедешь. Тебе же всё равно нужно осматривать свои новые владения. Пока стихнет шум, тебе лучше не быть в Москве". "Ну как, дача на Рублёвке? Золотые унитазы и комнаты с антикварной мебелью, на которой спал сам Наполеон. Ничего подобного. Небольшой дом, маленькие пустые комнаты и две очень маленькие ванные на каждом этаже. Унитазы тоже обычные. Я не понимаю, почему люди сходят с ума из-за этого места, и там так дорого стоит земля. Тёмный ты человек из-за нужного соседства. Кто там живёт? Президент, бывший президент, многие министры, чиновники, олигархи. Место чистое, рядом с городом, свои магазины, рестораны, кафе. В общем, свой круг избранных. Вот они цены и поднимают. Всё равно непонятно. Я бы жил где-нибудь в лесу, подальше от людей. Это ты говоришь потому, что один. А если дети пойдут И меня не нужна, учителя всякие. А жена должна в обществе появляться в свои новые наряды демонстрировать, коллекции бриллиантов, и тебе придётся новыми связями обрастать. В общем, не всё так просто. У тебя вечером ужин? Ты учти, меня не будет. Приглашали тебя одного. А я хочу немного по городу поездить, перед всеми ребятами новой тачкой похвастаться. Когда ещё такая возможность появится? И вечером меня не жди. Я с Жанной встречаюсь сегодня. Ты же говорил, что у вас всё закончилось. Да, когда у меня Вазовская восьмёрка была. А сейчас Жанна нас любит и уважает. Она уже узнала про мою новую машину и сама мне позвонила. Ха, успехов, грустно пожелал Ренат. Он подумал, что не станет звонить Оксане ни при каких обстоятельствах. Вспомнив про джакузи, находившееся на другом этаже, он разделся и прошёл в ванную, стал разбираться в панели управления. На полке стояли запечатанные флаконы с шампунем и гелем, висели новые мочалки. Он посмотрел на мочалки и полез в ванную. Джакузи ему понравилось. В половине седьмого позвонили его охранники, сообщившие, что уже ждут его в гараже. Анзору уточнял, нужно ли им подняться за ним в квартиру. Ренат отказался. Он надел другой новый костюм, подобрал строгий галстук и остался доволен своим внешним видом. Перед тем как выйти из дома, он достал свою записную книжку и ручку. Нужно написать ребятам, что ему нужно. Пусть купят это в магазинах. от хорошего парфюма до свежего хлеба. В этой квартире было абсолютно пусто. И ещё кофе, который он пил по утрам, масло, сыр, ветчину, ну что нужно для обычного завтрака? Может, колбасу или рыбу? Он подумал, что в таких вопросах ему могла помочь Тамара, ведь ему ещё необходимо множество мелочей для дома. Николай привычно открыл ему дверцу, и он также привычно уселся в салон. Пока они ехали к националу, Ренат набросал список вещей, которые ему нужны. Вы сможете купить эти вещи, спросил он Николая. Тот повернул голову, взял список, затем взглянул на Рената. Вы хотите остаться один в национале, уточнил Николай. Может, кто-нибудь будет рядом с вами, а второй поедет за продуктами? Не нужно, возразил Ренат. У меня встреча со своими адвокатами. Не нужно беспокоиться. Хорошо, ответил Николай. И ещё добавил Ренат: "Я хотел спросить, сколько вам платит Иосиф Борисович? Какую сумму в месяц?" Николай взглянул на Анзора. Тот молчал. "Это коммерческая тайна", сказал наконец Анзор. "Нас предупредили, что все расходы адвокатское бюро Пловника берёт на себя". "Ясно. Тогда можете не говорить". А сколько получает Тамара, вы тоже не знаете? Нет. Ясно. Поезжайте за покупками и приезжайте за мной часам к 9. Я думаю, за 2 часа мы закончим. Хорошо, Николай снова повернулся к нему. Вы дадите нам деньги? Здесь большой список. Да, конечно. Он достал деньги. 500 долларов хватит? Николай снова посмотрел на Анзора. Хватит, кивнул Анзор. На продукты хватит, а там посмотрим. Когда они подъехали к отелю, Николай вылез первым и открыл дверцу. На часах было без пяти семь. Ренат вылез из салона автомобиля и застегнул пиджак. Как хорошо, что они не опоздали. В холле его уже ждала Тамара. Она успела переодеться и была в строгом коричнево-золотистом платье. Увидев Рената, она приветливо улыбнулась. Вас уже ждут в ресторане, сказала она. Там и Осиф Борисович, и его французские партнёры, месье Дрюмо и месье Леclerc, и ещё двое гостей. Один ваш новый украинский партнёр, другой российский. Они члены совета директоров нефтеперерабатывающего объединения, основная часть акций которого принадлежит вам или будет принадлежать, поправилась Тамара. Российского партнёра зовут Георгий Алексеевич Гамосков, а украинского Игнат Юрьевич Грибенник. Гамоскову 53 года, он крупный специалист в этой области. Работал ещё в советское время директором завода. Грибенник моложе, ему под 40. Он владеет 20% акций предприятия и ещё несколькими профильными предприятиями. Они хотели с вами познакомиться. «А сколько процентов акций у Гомоскова?» Тамара удивленно взглянула на него. «Чуть более двадцати», – произнесла она. «А больше пятидесяти процентов акций принадлежали вашему покойному родственнику. Сегодня стоимость этих акций около миллиарда долларов. Хотя специалисты считают, что в будущем акции существенно поднимутся в цене. Вас еще что-нибудь интересует? Спасибо. Вы будете с нами ужинать?» Нет, она чуть нахмурилась. Я должна только встретить вас и проводить. На этом мои функции исчерпаны. Большое спасибо. Я хотел с вами посоветоваться. Может, вы найдёте мне хорошего секретаря? У меня столько проблем, а я ничего не знаю, где найти такого помощника, как вы. Тамара улыбнулась. Она наконец услышала то, что давно хотела услышать. «Мы и говорили на эту тему с Иосифом Борисовичем», — сообщила она. «Он тоже считает, что вам нужен дельный помощник, способный ввести вас в курс дела». «Но сегодня никому нельзя доверять. Вы не просто наследник Глушенко. Вы становитесь одним из самых богатых людей в мире. Поэтому он просил меня временно поработать с вами. Если вы согласитесь, я могу несколько месяцев быть рядом». — Нам еще нужно съездить во Францию, просмотреть много документов, а у меня юридическое образование. — Очень хорошо, — кивнул Ренат. — Сколько я вам должен платить? Она повернулась к нему и лукаво прикусила нижнюю губу. Потом немного насмешливо произнесла. — Я думаю, мы сумеем договориться о моем гонорале. Во всяком случае, я буду обходиться вам дешевле вашего друга. — Спасибо. «И не попрошу вас покупать мне машину, если вы сами этого не захотите», добавила она после секундной паузы. Договорились. Он прошел в зал ресторана, и она показала ему на столик у окна, где его уже ждали. Ренат подошел к мужчинам, которые поднялись при его появлении. Гомосков был коренастый, седовласый, с крупными чертами лица. Гребенник, напротив, был худощавый, подвижный и имел мелкие черты лица и немного вдавленные зубы. Оба знакомились с главным акционером, крепко пожимая ему руку. Затем все расселись за столом, и плавник начал беседу. Лек-Лерк иногда переводил некоторые детали разговора своему коллеге. Решила об акциях Глущенко, находившихся в доверительном управлении до тех пор, пока не будут оформлены все необходимые формальности для получения наследства. Предупредительные официанты быстро появлялись и так же быстро исчезали. Ренат помнил, что вилку нужно держать в левой руке, а нож в правой, но гомосков взял вилку в правую руку, пренебрегая этикетом. И Ренат решил, что может себе позволить обходиться без ножа, орудуя одной вилкой. «Кроме акций нефтеперерабатывающего предприятия, ваш покойный родственник владел еще несколькими компаниями, в том числе транспортной компанией во Львове», сообщил плавник. «Нет», — возразил Гребенек, — «он ее продал за полтора месяца до своей смерти». «Как это продал?» — не понял ли клерк. «По нашим документам эта сделка не проходит». «Продал», — подтвердил Иго Москов. «Он мне говорил об этом. Сказал, что компания приносит одни убытки». «По нашим документам чистая прибыль транспортной компании за прошлый год составила полтора миллиона долларов», — осторожно заметил Иосиф Борисович. «Возможно», — кивнул Гомосков. «Но он решил ее продать. Может, он рассчитывал на большую прибыль?» — Сколько могла стоить такая компания? — спросил Дрюмо, с трудом подбирая слова. — Я думаю, миллионов тридцать или тридцать пять, — сообщил Гребенник. — У них были совсем новые автобусы и свои филиалы в Ивано-Франковске и Днепропетровске. — Может, даже чуть больше, — добавил Гомосков. — Миллионов сорок. Так будет точнее. — У нас нет никаких сведений о продаже компании, — признался Леклерк. А почему он должен был сообщать адвокатам о продаже своей компании? усмехнулся Гамосков. Это его собственность. Хочет продаёт, а не хочет оставляет у себя. Или ваши законы запрещают продавать свою компанию? Вы не совсем понимаете, вежливо сказал Леклерк. Дело в том, что месье Глущенко имел французское гражданство и был обязан сообщать о покупках и продажах такого рода, чтобы платить налоги. Если он получил, кроме полутора миллионов долларов прибыли, ещё и 40 миллионов долларов за свою компанию, то налоговые службы нашей страны должны были узнать об этом первыми. Но у нас нет никаких сведений о продаже компании. Тогда не знаю, растерялся Гамосков. Может, он хотел сообщить об этом потом или перевести компанию на другое имя? Он иногда так делал. "Другое что-то быстро сказал Леклерку. Тот сразу спросил: "Вы говорите об акциях металлургической компании в Нижнем Тагиле?" "Да". Он перевёл их на другую компанию ещё в прошлом году. "Верно, но мы считаем, что он не имел права на подобные действия. Нам удалось установить, что это был не перевод акций, а фактическая продажа с тем, чтобы избежать налогов." Он сначала перевёл акции в некую фирму, созданную специально для отмывания денег, а затем перепродал их основному владельцу акций. Сумма сделки составляла около 100 миллионов долларов, но никакие налоги уплачены не были. "Кажется, мой родственник был законченным жуликом", подумал Ренат. "Хотя чего я ожидал? Нельзя сделать такие деньги за несколько лет, это всем понятно". «Мы проведем комплексную проверку всего имущества погибшего», сообщил ли клерк. «Но в любом случае все налоги должен будет уплатить его наследник. И боюсь, что сумма долга государству будет непомерно высокой». Не совсем радостно вмешался плавник. «Дело в том, что это Глушенко был французским гражданином, а мсье Шарипов является российским гражданином. И мы можем применить в данном случае налоговое законодательство нашей страны. Но он получает наследство французского гражданина, мягко возразил Ле Клерк. Российскими акциями, еще радостней сообщил плавник. Не забывайте, что мсье Шарипов может отказаться от части акций в пользу другого российского гражданина. И тогда это будет передача прав от одного гражданина нашей страны к другому. «Согласно французскому законодательству, приоритетной является форма наследования, при которой...» – начал ли клерк. «Подождите», – вмешался Ренат. «Я уже понял, что нужно будет платить огромные налоги. Но мне кажется, это ваша забота, господа адвокаты, сделать так, чтобы я уплатил как можно меньше. Вы ведь получаете свои проценты именно за свою работу». «Грубо, но точно». Неодобрительно заметил Пловник: "Я хочу вам дать совет, господин Шарипов. Не нужно никогда так разговаривать со своими адвокатами. Мы ваши друзья, партнёры, если хотите, ваши основные советчики и защитники ваших интересов. А вы считаете нас нанятыми рабочими, которые должны починить вашу покосившуюся дверь. Извините. Ничего. По существу вы правы." Наша задача защищать ваши интересы, и мы обязаны сделать всё, чтобы вы как можно быстрее получили наследство вашего покойного дяди и заплатили как можно меньше налогов. Разговор продолжался. Ренат, понявший, что допустил ошибку, огорчённо замолчал и больше не вмешивался в разговор. Лишь однажды Гомозков его спросил: "Что вы думаете делать со своими акциями, когда их получите?" Будете продавать или работать в совете директоров? Может, назначите собственного управляющего? У вас ведь есть контрольный пакет акций. Не знаю, честно ответил Ренат. Я пока ничего не знаю. Ужин закончился в половине 11. Ренат вышел из ресторана, чувствую, как у него гудит голова. Оба телохранителя уже ждали его у машины. Мы всё купили, сообщил Николай. Спасибо. Извините, ребята, что заставил вас ждать. Он не увидел удивлённого лица Николая и усмехнувшегося Анзора. Ренат ещё не привык к тому, что его охранники обязаны были ждать патрона, сколько бы времени они ни провели в этом ресторане. Домой они приехали к 11. Ребята подняли пакеты наверх, убрали продукты в холодильник. Было заметно, что квартира произвела на них должное впечатление. Договорившись, что они приедут завтра к 10, оба молодых человека незамедлительно удалились. Ренард прошёлся по своей огромной квартире, подошёл к окну. И зачем мне всё это нужно, вдруг подумал он. Непонятные встречи, никчёмные разговоры, ненужные акции. И ради такой жизни нужно всё менять. Может, действительно, продать всё к чёртовой матери и уехать куда-нибудь во Францию. Он повернулся и пошёл смотреть телевизор. Настроение было испорчено окончательно. Он просидел перед экраном телевизора до 3 ночи, переключаясь с канала на канал. Благо, здесь была установлена спутниковая антенна, и можно было смотреть более 200 каналов. В эти минуты уже в другом месте находились Гамосков и Гребенник, которые договорились о встрече. Он пока ничего не подозревает, сказал Гребенник, и, судя по всему, не совсем понимает, что ему делать. Салага согласился Гамосков. Но эти адвокаты меня просто достали. Как не вовремя погиб Володя. Теперь нам нужно расхлёбывать всю эту кашу. Ничего, справимся, уверенно сказал Гребенник, и не таких обламывали. Этот парнишка будет рад, если получит даже несколько миллионов долларов. А насчёт адвокатов не беспокойтесь. Я думаю, мы с ними тоже договоримся.